Глава 10. Человек, умерший слишком рано. Книгу «Второзаконие» можно назвать одной из самых грустных в Библии, поскольку в ней записана последняя воля и прощальное наставление уставшего и разочарованного человека. В ней записано то, что Моисей должен был сказать израильскому народу в первый день одиннадцатого месяца сорокового года их странствования в пустыне. Вот слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа. Второзаконие 1.1. Представляете, они уже давно преодолели Красное море, но так и не перешли Иордан. И это спустя 40 лет после того, как Моисей вывел их из Египта. Об умерших в пустыне Библия говорит Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Евреям 3.19 Горько осознавать, что Моисей тоже умер в пустыне среди неверующих верующих, то есть тех, у кого достаточно было веры, чтобы выйти из Египта, но недостаточно, чтобы войти в землю обетованную. Моисей был духовным гигантом, и не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь, знал лицом к лицу. Второзаконие 34, 10. Он не имел себе равных по нравственной чистоте, обостренному чувству долга, неустанной заботе о людях, которым служил, благородству натуры и смиренному служению Богу. Если кто и достоин был войти в Ханаан, то это Моисей. Однако жизнь его прервалась в пустыне. Моисею было 120 лет, когда он умер. но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Второзаконие 34,7. Как видите, не было никакой физической причины для его смерти. Моисей ушел из жизни слишком рано и похоронен был в неизвестном месте. И умер там Моисей, раб Господен, в земле Моавитской по слову Господа, и погребен на долине в земле Моавицкой против Беффегора, и никто не знает место погребения его даже до сегодня. дня». Второзаконие 34, 5, 6. Очевидно, урок, который дает нам здесь Господь, настолько важен и всеобъемлющ, что Он намеренно избрал для этого одного из Своих лучших слуг, чтобы никто не считал себя заслуживающим оправдания. Бог любил Моисея. И я убежден, что в сонме искупленных он окажется в числе Божьих избранников. А та строгость, с которой поступил с ним Бог, лишь подчеркивает, какое значение придает он принципу, нарушенному Моисеем. Добавьте к образу Моисея тот факт, что он был великим вождем, великолепным проповедником, блестящим организатором, обладал острым умом, и перед нами предстанет человек, достойный всяческого уважения и восхищения. Однако, несмотря на все это, Моисей умер, испытав глубокое разочарование, так как не дошел до Ханаана. Моисей устал от своего служения, от людей, которым служил, как и они, в свою очередь, устали от него». Вспомните, как в начале исхода из Египта на Хариве Бог велел Моисею ударить по скале, чтобы в безводной пустыне, к востоку от Суэцкого залива, в пустыне Син, напоить водой израильский народ. 38 лет спустя израильтяне оказались в одноименной пустыне Син, к юго-западу от Мертвого моря, и вновь у них не было воды. Все, что Моисею удалось сделать за долгие годы, это привести людей из одной пустыни син в другую. Некоторым кажется, что панацеей от духовного бессилия является смена места жительства, новое пасторское служение или изменение сферы деятельности. Но если все, что окружает вас, это пустыня, вы будете бессильны как в одной ее части, так и в другой. И возраптал народ на Моисея и сказал: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 Почти сорок лет слушали они учение Моисея, чтобы наконец сказать ему, что он привел их в негодное место, где нельзя сеять, где нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок. Это место было столь же сухим и безводным, как и то, где они находились в начале пути. Разве это нормальная духовная жизнь? Неужели это все, на что вы можете надеяться?» Разве вам, как пастору, миссионеру или преподавателю воскресной школы, приятно было бы услышать от тех, кому вы прослужили 38 лет, что вы привели их в негодное место, где нет ничего из того, что вы им обещали?» Израильтяне знали все о Ханаане, потому что Моисей много говорил о нем. От одного упоминания об обетованной земле им уже становилось тошно. Единственное, чего не сделал Моисей – Он не привел их туда. Говорить о Ханаане в пустыне — дело неблагодарное. В таких речах нет ни жизни, ни смысла. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми посох и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале». Число семь восемь. Вспомним, что следовало сделать Моисею в первый раз в Хариве. Он должен был ударить по скале, символизировавшей распятого Иисуса Христа. А в этот раз? В этот раз он должен был обратиться со словами к скале, символизировавшей Христа, воскресшего из мертвых и вознесшегося к Отцу, который, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Евреям 10.12 И его тело никогда не будет вновь ломимо, и его кровь никогда больше не прольется. «Скажите скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы». двадцать 28. Повеление Бога было ясным и недвусмысленным. По скале уже не следовало ударять, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10.14. Теперь не было нужды искать живого среди мертвых, ибо Он воскрес и прославлен». Бог велел: "Скажи скале". Однако Моисей обратился ко всему обществу: "Послушайте, непокорные! Неужели вы с такими словами обратитесь к своей общине после сорокалетнего служения? Послушайте, непокорные! Разве нам из этой скалы извести для вас воду?" Число 20:10. Нет, Бог не велел Моисею извести воду из скалы. Он велел Моисею только сказать скале: и она тогда дала бы столько воды, сколько было нужно, чтобы утолить жажду народа. «Кто верует в Меня, — сказал Иисус Христос, — у того из чрева потекут реки воды живой». Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Иоанна 7, 39 Итак, примирившись с Богом смертью Его Сына, скалой ударяемой, вы спасены его вечной жизнью или скалой живой. Христианская жизнь – это жизнь, которой жил Иисус Христос две тысячи лет тому назад, и которой Он живет в вас. Все потребное для жизни и благочестия даровано вам через Него, дабы и вы сделались причастниками Божьего естества. 2 Петра один три 4 «И поднял Моисей руку свою». и ударил в скалу посохом своим дважды. Число 20.11. А ведь следовало это сделать только раз. Хотел Моисей того или нет, но он оставил Христа на кресте, то есть выполнил не все, веленное ему Богом. Он как бы признал Христа распятого, но отверг его воскресшего. Такой человек совершил только половину дела — Поэтому Моисей вывел израильтян из Египта, а привести их в Ханаан не сумел. Наставляя людей, он видел в их глазах слезы раскаяния, но как привести народ, не знал. Он стоял на полпути между Египтом и Ханааном, между Богом и людьми, и со всей искренностью ходатайствовал за них. Он уговаривал и угрожал, осуждал и воодушевлял. они вновь и вновь отступали от веры. В этом есть серьезное предостережение для каждого из нас. Ибо если мы будем поступать как Моисей, то сделаем только половину дела. Если у нас будут свои духовные младенцы, нам вместе с Моисеем выпадет нелегкий жребий наполнять для них бутылочки молоком и раздавать в пустыне. Возможно, нам удастся вывести их из Египта, но привести в Ханаан никогда. И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не введете вы народ этот в землю, которую я даю ему». Число 20.12. «За то, что вы не поверили мне». Это неверующие верующие. Таким был грех Моисея, человека, умершего слишком рано и погребенного в неведомом месте. Возможно, кого-то смущает суровое решение, которое принял Бог относительно этого великого служителя. Но ведь он нарушил основной принцип христианской жизни, гласящий, что Христос живет в верующем, надежда славы. Моисей же ограничился лишь распятым Иисусом. Он довольствовался призывом, «Придите ко Христу, и простятся вам согрешения ваши». Другими словами, пустыня сейчас, а небо потом. Моисей оставил Христа на кресте. Он ничего не знал о спасительной жизни Иисуса. Мы видим свою задачу в том, чтобы представить Иисуса Христа не только как умершего ради спасения грешников, но как нашего современника, живую скалу, источник, из которого течет чистая река воды жизни, светлая, как кристалл». Откровение 22.1 «Я глубоко признателен тем людям, которые привели меня к Господу Иисусу Христу, моему Спасителю. Однако была одна деталь, которую мне тогда не объяснили, потому что, вероятно, сами не знали. Христос, умерший за меня, воскрес, чтобы жить во мне». поэтому, зная Христа лишь как путь, мне потребовалось семь лет, чтобы познать Его как жизнь. Когда мне было девятнадцать лет, я учился в Лондонском университете и намеревался стать миссионером в Африке. Я понимал тогда, что моя христианская жизнь была бесплодной. Мне не удалось привести к Иисусу Христу ни одного грешника. Я активно свидетельствовал о Боге с подлинным энтузиазмом, но при этом чувствовал, что если когда-либо уеду в Африку, то буду бесполезен и там. Порой я впадал в отчаяние, но огромное желание служить Христу привело меня к потрясающему открытию. Я однажды осознал, что в течение семи лет следования за Господом я не понимал смысла своего спасения. Христос умер не только для того, чтобы уберечь меня от ада и взять на небеса, Ну и чтобы я стал послушен Ему, и чтобы отныне Он являл Себя через меня. Все предшествующие годы я видел только тень от скалы в Хариве, и вот, наконец, в ярком свете дня я заговорил с живой скалой, и моя христианская жизнь изменилась, потекли реки живой воды. Бог не дал мне ничего нового, я просто открыл то, что у меня уже было, Христос во мне, во всей своей полноте, надежда славы. Оказывается, так просто привыкнуть к жизни в пустыне, особенно когда находишься в окружении пустынных христиан. Чуть ли не с тревогой мы читаем, что Моисей, некогда приказавший Иисусу Навину вступить в битву с Амаликом, послал из Кадеса послов к царю Эдомскому сказать «Так говорит брат твой Израиль», число 2014. Похоже, что через 38 лет Моисей примирился с Амаликом. И это удивительно, ибо только живой, воскресший Господь может заменить ветхую природу Адама. Но если вы его знаете лишь как скалу в Хариве и как распятого Спасителя, неважно, насколько благодарны вы ему, как велико ваше желание следовать за ним, вы будете как несмысленные галаты, которые, начавши духом, оканчивают плотью. Смотри, Галатам 3.3. «Вам придется примириться с Амаликом, называя его своим братом, потому что, увы, вам неким будет его заменить». Хотя отношение Моисея к Амалику изменилось, отношение Амалика к Моисею осталось прежним. Эдом сказал ему, «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». числа 20.18. Иными словами Амалик сказал «Тридцать восемь лет назад я устоял перед тобой, не думая, что я изменился. Я в силах противостать тебе и сейчас. Ты не пройдешь». Такова была его задача — не пускать израильтян в Ханаан. И так не согласился Эдом, Исаф, Амалик, позволить Израилю пройти через его пределы. И Израиль пошел в сторону от него. числа 2021 А как же высоко поднятый жезл и данная Богом победа? Ответ прост. Бог повелел идти на север, а они повернули на юг. Бог приказал идти вперед, а они повернули назад. И много времени ходили вокруг горы Сиир. И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление, и скажи,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 Следовало просто идти на север, к земле обетованной, и враги бы их не тронули, потому что боялись. Но, увы, израильтяне сами устрашились врагов, поэтому отправились сыны Израилева из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор. Число 20 -22. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стал малодушествовать народ на пути. Числа 21 -4. Добравшись до суши, они перешли долину Зарет в направлении Муава и Амарея, но оказались не по ту сторону Иордана, который отделял их от земли обетованной. И Моисей сказал приблизительно следующее. «Чтобы добраться сюда из Кадас-Варни, откуда двенадцать соглядатаев были отправлены в Ханаан, нам понадобилось тридцать восемь лет. Все это время, с самого начала, Им активно препятствовал Амалик, не пропускавший их через свои владения. Предположим, что израильтяне, с высоко поднятым жезлом, находясь в Кадес-Варне, городе, отделенном от земли обетованной небольшим пространством владений Эдома, послушались бы слова Божьего. Предположим, они прислушались бы к совету двух, а не десяти соглядатаев, и отправились дальше. Тогда им не пришлось бы переходить через Иордан, Между Кадес-Варни и Ханааном не было Иордана. Эта река оставалась на востоке, и переход через нее стал необходимостью только потому, что израильтяне двинулись не через Эдом, а обошли его стороной. За сорок лет компромиссов, неверия и непослушания они забыли о том, чему учил их Бог – который провел их верою через долину смерти, Красное море, чтобы привести к новой жизни. Очевидно, этот урок требовалось повторить и при переходе через Иордан. Не так и бывает и в христианской жизни. Как важно в самом начале понять истинное значение креста Господнего, понять, что Иисус не только умер за нас, но и мы умерли вместе с Ним, что он воскрес, чтобы жить в нас в силе Святого Духа, дабы мы сделались причастниками Христу, как Израильтяне причастниками земли обетованной. Смотри Евреям три четырнадцать. Тогда мы быстро выйдем из Египта и так же быстро войдем в землю обетованную, где тотчас приступим к ее освоению, и нам не придется заново познавать подлинное значение креста. К сожалению, вследствие природного упрямства человеческого сердца, вследствие глубоких корней плоти в человеческом естестве уходят месяцы и годы, а порою и вся жизнь, чтобы христианин подошел к Иордану и там познал то, что он должен был познать еще у Красного моря. Иногда люди говорят о повторном благословении. Я понимаю, что они имеют в виду, поэтому не вступай в дискуссию. Но ведь это не второе благословение, это новое открытие первого. Когда вы познаете Иисуса Христа в силе Его воскресения, ничего нового от Бога вы не получаете. Вы просто обнаруживаете в себе то, что получили от Него в день спасения, и радуетесь. Беда многих людей заключается в том, что, прожив 10, 20, 50 и более лет, имея все, что дал им Господь в Иисусе Христе, Они обрекают себя на духовную нищету и уходят все дальше в пустыню, а не в сторону Ханаана. Вот почему, к сожалению, так необходим Иордан. Там, уже при Иисусе Навине, Богу вновь пришлось учить израильтян тому, что они забыли при Моисее. По смерти Моисея, раба Господнего, Господь сказал Иисусу, сыну Навина, служителю Моисея, «Моисей...» «Раб мой умер. Итак, встань, перейди через Иордан этот, ты и весь народ этот, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Навина 1.1.2. Слово «и так» подразумевает здесь некий итог. Оно свидетельствует о каком-то выводе. Поэтому Бог и сказал «Моисей, раб мой умер». «Итак» — иными словами, поскольку «Моисей, раб мой умер», «Ты иди!» Неужели последним препятствием к обещанному наследию являлся сам Моисей? Неужели он, воздвигший церковь в пустыне, был тем, кто ее и похоронил? Неужели при Моисею уже нельзя было ничего изменить в духовной жизни народа? Похоже, что это действительно было так. Вы вправе сказать, что я слишком строг в оценке Моисея, несправедлив к нему. В защиту Моисея можно было бы заметить, что израильтяне сами не хотели войти в Ханаан. Однако, хотелось ли им выходить даже из самого Египта? Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись. И вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав «Оставь нас, пусть мы будем работать на египтян, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Исход 14.10.12 Сомнений нет. Они не хотели выходить из Египта. Но, несмотря на все возражения, Моисей вывел израильтян оттуда. Будь на то их воля, сами бы они не тронулись с места». «Оставь нас, пусть мы будем работать на египтян». Моисей нашел какие-то слова, чтобы убедить свой народ выйти из Египта, но не знал, к сожалению, как вдохновить их войти в землю обетованную. Почему человек, способный вывести своих соплеменников, даже вопреки их воле, оказался не в состоянии привести их туда, куда вел? С подобной проблемой сталкиваются многие христиане. когда в труде благовестия они добиваются некоторого успеха, но на поверку большинство обращенных ими людей оказываются духовно неукрепленными. Решению этой проблемы и посвящена наша книга. Простите меня, если я показался вам излишне строк в оценке Моисея. Поверьте, я питаю величайшее уважение к этому великому Господнему служителю. В силу высочайшего авторитета, которым пользовался Моисей у Бога, Он был назван в числе тех, кто беседовал с Иисусом Христом на горе Преображения. Тогда Моисей, наконец, был допущен в страну обетованную. Я верю, что Бог преднамеренно избрал этого достойного мужа, чтобы через него преподать нам очень важный урок, который заключается в том, что любой из нас может не получить оправдание. Бог недвусмысленно дает нам понять, что никаким уровнем человеческого совершенства не заменить его возлюбленного сына. Моисей сделал все, что мог. Но в этом, увы, и заключалась его ошибка. Ведь Бог хотел сам сделать все и дать людям то, что может дать только живая скала. Скалу, которую Бог ударил однажды, да не ударяет больше ни один из живущих на земле – Иначе и он уйдет из жизни слишком рано. Если Бог повелевает говорить, говори. Все остальное он сделает сам. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Иоанна 6:29. 29. «Придите, воспоем Господу, воскликнем Богу твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием